Наталья Соболевская. Близкие враги. Глава первая. Марат. На Новоиспеченным вдовам положено плакать, по крайней мере, на похоронах. Анастасия же смотрит на гроб Руслана сухими глазами. Ее аккуратный маленький нос не покраснял от слез, красивое лицо не припухло от проведенной в рыданиях ночи, Напротив, невеска выглядит идеальной и соблазнительной, как никогда. Простое черное платье прокрывает колени и плечи, но при этом не отвлекая внимания на себя, выгодно подчеркивает изгибы тела. Фигура у Настасии шикарная, тонкая талия, пышная грудь, круглые бедра, стройные ноги, хоть и начинаются не от ушей. Добрая часть мужиков на похоронах из-за нее рискуют заработать косоглазие потому что чревато одним глазом смотреть на Виктора Олеговича, который в данный момент произносит прощальную речь, а другим пожирать Анастасию. Сама же Настя держится с достоинством королевы, словно не замечая на себе сальных взглядов. Голова высоко поднята, взгляд спокойный и уверенный. Невестке явно не на пользу пошла смерть Руслана. Два месяца назад, когда я был вынужден заехать к брату по неотложному делу, Анастасия больше походила на загнанного в угол зверька. Ее огромные голубые глаза никак не могли на одном месте остановиться. Она постоянно оглядывалась по сторонам, как будто боялась, что из-за угла кто-нибудь неожиданно выпрыгнет и придушит. Сейчас же Настя расправила плечи. Такое ощущение, что она избавилась от тяжелого груза. Отчасти так и есть. Больше ей не придется ухаживать за мужем-калекой. Не спорю, возможно, со временем гибель Руслана должна была принести ей облегчение, но никак не в данный момент. В эту минуту Анастасия должно убиваться. Обожавший муж умер спустя два года после свадьбы, а возможности ходить он лишился только полтора года назад. Не так уж долго она с ним и мучилась. Полиция вполне устроила версии самоубийства. Молодой крепкий мужчина получил аварии травму, Сел в инвалидное кресло, но не смог смириться с беспомощностью и покончил с собой. Вроде бы все логично и правдоподобно, но только не для того, кто хорошо знал Руслана. Брат был примером стойкости и жизнелюбия. Никакая проблема его не сломила бы. Если бы Руслан лишился не только ног, но и рук, и одновременно с этим слух и зрение уверен, он бы все равно боролся и жил. Значит, уйти на тот свет ему кто-то помог. Если при странных обстоятельствах умирает муж, присмотрись к его жене и, скорее всего, не ошибешься. Но в деле с Русланом не так все однозначно. Анастасии была невыгодна его смерть. Мы с братом еще семь лет назад написали завещание в пользу друг друга, поэтому невестке ничего не достанется. Хотя «ничего» — это не совсем точное слово, когда речь идет о немаленькой квартире в историческом центре, и приличной сумме денег, с которым минимум 10 лет можно не думать, на что жить. Для людей с достатком, как у меня, наследство Анастасии – капля в море, и, конечно же, не повод убить. Невестка же замужеством в не купалась. Родилась и выросла в обычной семье, жила не хуже, но и не лучше других. Для нее собственная квартира наверняка не так уж и мало. Я уже не говорю о причитающихся ей деньгах. К Анастасии подошел какой-то хлыщ, низко склонился, рычонками по плечам ее гладит. Что-то шепчет, а сам слюной чуть ли не давится. «Сука!» «Это во время траурной речи?» «Больно!» Рядом жалобно пропищала Оксана и, морщаясь, трясет рукой. «Что случилось?» Раздраженно бросила я. Нашла, где визжать. «Ты мне так ладонь сдавил, что кости затрещали!» надоло губы Оксана. «Извини!» Не чувствуя сожаления, бросил я, и любовница тут же заулыбалась. Более того, несмотря на то, что я чуть ее не покалечил, вновь зачем-то взяла меня за руку. «Марат, ничего страшного, уже почти все прошло». Оксана и дальше что-то щебетала, но мое внимание вновь вернулось к Анастасии. «С такой-то мордой, какой-то выхлыша, можно только подкатывать. Ишь ты, как не терпится ему вдовушку застолбить». Тело Руслана еще даже в землю не опустили. Хотя тут к хвощам можно понять. Судя по тому, каким Анастасия пользуется спросом у мужиков, она одна ненадолго останется. Конечно, если я не вмешаюсь. А я вмешаюсь. Я обязательно. Не позволю оскорблять память брата. Сколько вдовам положено траур носить? Кажется, полгода? Нет, это не срок. Три года. И ни днем меньше. Ничего, не умрет. Посидит дома. Уверен, Руслан бы меня поддержал. Он Настю с первого дня их знакомства каждому столбу ревновал. И ее скорый союз с другим мужиком явно бы его не обрадовал. Между прочим, неплохой повод избавиться от неполноценного мужа это роман на стороне. Люди не только ради денег идут на убийство, но и во имя любви. Возможно, Руслан мешал Насте жить с тем, с кем она хочет, и она, дабы не лишиться крох, что полагались ей по брачному договору, не в же отправилась разводиться, а заморала руки в крови. Если выяснится, что это так, у меня для воздыхателей невестки паршивая новость. Недолго ее стройным ножком осталось землю топтать. Удавлю. Анастасия. Физически ощущаю, что люди от меня ждут истерики и горьких стенаний. Хотя, чтобы я, падая на колени, бросалась обнимать гроб, молила Бога вернуть мужа или, наоборот, взять и меня на небеса. Но с того момента, как обнаружила бездыханное тело Руслана, я ни одной слезинки не проронила, потому что задолго до этого выплакала все слезы на много лет вперед. Полтора года только тем и занималась, что рыдала, А сейчас уже не могу. То, что я разочаровала толпу, это факт. Даже страшно представить, что сказали бы мне люди вокруг, узная что я жду и не дождусь, когда все это закончится, чтобы вернуться домой, забраться в кровать, с головой укрыться одеялом и неделю из спальни не выходить, не видеть никого и не слышать. Участники похорон считают, что я потерял мужа только сейчас, но они ошибаются. Мой добрый, нежный и бесконечно любимый Руслан, за которого я вышла замуж, на самом деле погиб полтора года назад в страшной аварии, а домой из больницы в инвалидном кресле вернулся незнакомый мне монстр, который за дня в день только тем и занимался, что меня изводил. Для Руслана я превратилась в грушу для битья, в того, кто повинен во всех его бедах, уверена именно для того, чтобы у него было больше поводов для упреков Он отказался от помощи профессиональной сиделки и решил, что ухаживать за ним должна исключительно жена. Поначалу я даже обрадовалась такому положению дела и за всех сил старалась облегчить русланую жизнь, угодить. Только все мои потуги оказались напрасными. Делала я все из рук вон плохо, каждое действие сопровождалось упреком. Первый месяц я оправдывала Руслана, надеялась, что он такой агрессивный из-за депрессии, А когда он с ней справится, мы заживем счастливо, как и прежде. Но время текло, а ситуация менялась лишь в худшую сторону. Муж в конец распоясался и перешел на откровенное оскорбление. Сколько раз я слышала в свой адрес, дура и шлюха, трудно сосчитать. Конечно, я не небезропотно сносила обиды, требовала к себе уважения, грозилась уйти. Руслан каждый раз винился и умолял его не бросать обещал измениться, говорил, что оскорбил меня в последний раз, что я — любовь всей его жизни, и цене меня для него никого нет. К сожалению, это были всегда лишь пустые слова. Буквально через несколько дней от раскаяния мужа не оставалось и следа. За две недели до его гибели наступил переломный момент. По причине того, что я слишком долго ездила по магазинам, Руслан озверял и ударил меня — Получила я не просто пощечину. Удивляясь, как голова на месте осталась. Синяк от удара кулаком растекся наполовину лица. Решив, что с меня хватит, начала собирать вещи. Что при этом случилось с Русланом, слабо не передать. Он натурально плакал и выл. Грозился, если я переступлю порог дома, покончить с собой. Опять клялся, что теперь уж точно обидел меня в последний раз. Обещал, что обратится за профессиональной психологической помощью. Все эти заверения я слышала в сотый раз, поэтому сборы не прекращала А когда с чемоданом в руках оказалась на лестнице дома, даже успела порадоваться, что круг ада наконец удалось разорвать. Потому что Руслан в кресле и лестница — вещи несовместимые. Ему без посторонней помощи никак не спуститься. Но муж и на этот раз меня обыграл. Он выбрался из кресла на пол и пополз за мной вниз по ступеням, умоляя остановиться. Нет, я не наивная дура, но Руслан получил свой последний шанс. Я ведь живой человек, и у меня в груди бьется сердце, способное на сострадание. Теперь остается только гадать, правильно ли я поступила, не бросив мужа. Его самоубийство поставило в нашей истории жирную точку». Надеясь незаметно, я покосилась вправо. Марат, как и десять минут назад, на меня смотрел. Удивительно, как на мне из-за его взгляда одежды не вспыхнула. Знать не знаю, что я такого ужасного сделала брату мужа, но он меня не возлюбил с первого дня знакомства. Хотя нет, вру, как раз в первый день, когда Руслан нас друг другу представил. Марат отнесся ко мне вполне доброжелательно, Но уже во время следующей встречи я тщетливо почувствовала, как от него веет пренебрежением, если не сказать ненавистью. Спрашивал у Руслана, за что его брат на меня взъелся. Муж отмахнулся и велел внимания не обращать. Сказал, что Марат такой человек, всех поголовно слегка презирает. После эта проблема и вовсе перестала существовать, потому что Марат визитами нас не баловал. Заезжал лишь по острой необходимости и по праздникам, да и то не по всем. «Приношу вам свои соболезнования», — тихо склонившись, выразил мне сочувствие какой-то молодой человек, имени которого я не знаю, никогда раньше не видела. В этот момент Оксана, девушка Марата, взвизгнула до так, что все участники похорон, включая меня, обернулись. «С Оксаной у меня отношения ровные». Не сказать, что подруги, но ну и не враги, и ее самой я вижу гораздо чаще, чем ее жениха. Девушка любила приезжать к нам в дом, чтобы в одиночестве поплавать в бассейне, размяться в спортивном зале, погреться в одной из трех бань. На все это у Оксаны было законное право. Дом, в котором мы жили с Русланом, принадлежал его родителям, поэтому Марат такой же полноценный хозяин там, как и мой муж. Сказать точно нельзя, но, по-моему, Марат только что отчитал свою девушку за лишние звуки. Похоже, Оксана напрасно на Марата строит далеко идущие планы. Невооруженным взглядом видно, он не только ее не любит, но и откровенно пренебрегает ею. Хотя, может, плевать Оксана на это хотела. Пока он спонсирует фильмы, в которых она снимается, ее такое положение дело устраивает. Ритуал на кладбище был завершен, теперь осталось лишь добраться до ресторана, получить еще одну порцию соболезнований, выпить стакан кисели, съесть блин и, как бы это дико ни звучало, заново начать жить. Скорбная процессия одним черным пятном двинула к выходу с кладбища. Краем глаза я заметила, что Марат совсем рядом. Более того, идет по дороге не прямо, а наискосок. Еще немного, и мы поравняемся. Выяснять... Ко мне ли целенаправленно движется Воронцов, желания не было. Прибавил шаг, благо правильный надел, без каблуков. А вот девушка Марата сглупил. Ему ни за что меня не догнать, пока Оксана, вцепившись в его руку, за ним плетется. Не знаю уж, зачем моя скромная персона понадобилась Марату, но преследовал он точно именно меня. Запрыгнув в салон авто, которое сорвалось с места чуть ли не со свистом, Я наблюдала в зеркало заднего вида, с каким недовольным лицом он провожал взглядом бампер машины. Хоть и решила от Марата больше не бегать, и если этот мужчина вознамерился поговорить, то разговор в любом случае произойдет. И для моих нервов чем раньше, тем лучше. В ресторане все равно старалась держаться в компании, малодушно оттягивая момент обращения с Воронцовым. Зачастую разум диктует одно, а чувство... Совершенно иное. Тактика работала безотказно. Марат, как хищник из-за кустов, за мной наблюдал. Но не нападал, то есть не спешил подходить. Взгляд у Воронцова сравним с каменной глыбой, под которой непроизвольно сгибаешься. Вдобавок, он тебя как будто сканирует. Такое ощущение, что стоишь перед ним голый. Глупо, конечно, но я даже несколько раз опускала глаза, дабы убедиться, что платье по-прежнему на мне. К Воронцову приблизился седовласый мужчина с некрасивым родимым пятном на щеке. Мало того, что мой преследователь первым подал для приветствия руку, так еще и смотрел на него как на равного. Из чего следовал вывод, подошедший человек крайне важной птицы, и Марату, пока он не отойдет, точно будет не до меня. В отличие от мозга, ноги не сомневались. Решили все быстро и понесли прочь из ресторана. Ведь мужик с родимым пятном — это шанс хотя бы и сегодня избежать общества Воронцова. Если бы не троюродная тетка Руслана, которая задержала меня на пару минут, то из зала я выпрыгнул бы без проблем. Кажется, до выхода на улицу оставался сущий пустяк. Толкнуть створки распашной двери... Повернусь направо, спуститься по лестнице. Далее еще один поворот. Хоть убей, не помню куда. Но ничего. Увижу обстановку, сориентируюсь. А там парковка, машина. «Так быстро уходишь?» Воронцов появился передо мной, словно из-под земли вырос. Склипнув, я вздрогнула и отшатнулась назад.